Глава 28 Эвакуация и засада. Оставляем одну машину на дороге, распределяем ее пассажиров по двум другим, и едем к магазину, пробираясь насколько можно ближе. «Вот, наверное, жители местные не понимают, что здесь творится и что мы тут делаем», высказывается Оксана, а новички тяжело вздыхают, вспоминая полные ужаса ночи и дни. «Ну, что мы оружейным интересуемся, наверное, понимают», поправляет Олег девушку. Около магазина все по-прежнему. Немного слабых нулевок и зараженных первого уровня. Трое и четверок не видно. Парни приступают к двери магазина, вооруженные новыми инструментами. Я также стою на шухере и жду подсказок от восприятия, кто интересуется нами и что от них ждать. Некоторые жильцы снова вылезают в окна, и один даже с балкона требует спасти именно его. Тут я уже отвечаю, что всех, кто хочет покинуть свое жилье, мы можем сопроводить, Только все сразу в наших машинах не поместятся. — А сколько вещей можно брать? — спрашивает тот же самый хитрый с балкона. — Сколько унесешь, если придется бежать? — просто отвечаю я. — То есть вы не гарантируете безопасность во время эвакуации? — с таким наездом выступает хозяин балкона. — Ничего не гарантируем. Даже автотранспорт не предоставляем. Мой ответ снижает уровень энтузиазма у желающих выехать. — Кто хочет уйти, собирайтесь и ждите сигнала. По сигналам сразу же идите вниз. «А как идти? У нас пара зомби по подъезду гуляет», — истерично кричит женщина с пятого этажа. «Ну, таких почистим и освободим проход. Но не все подъезды сразу. Придется подождать. Сначала один дом, потом еще два», — обещаю я слушателям. «А те жители, у кого нет таких проблем, ждите мою команду». «Это я сообщаю жителям трех домов, окна которых выходят на сам магазин». «Придется с чего-то начать эвакуацию людей в более безопасное место, но есть проблема. Сколько может вместить наш дом? Человек 50, если не занимать провонявшиеся квартиры и оставить хоть какой-то комфорт для заново размещенных. Если спать в подъезде и на этажах, так человек 150 влезет, только все окажутся сильно недовольны и спасибо не скажут за такое переселение. Все равно кажется мне, что пришло время заняться спасением людей». Благородное занятие, и перед собой не стыдно. Не все же качаться, уже набранные уровни позволяют спасать других. Само собой спасаем только добровольцев, кто сам решился на этот шаг покинуть свою квартиру и пуститься в плавание без берегов и всяких гарантий. Какие мы можем дать гарантии? Что здесь заберем желающих и доведем до своего дома, где много пустых квартир? Больше, пожалуй, ничего и не можем обещать. Ни безопасное размещение, ни полноценное питание – Не наличие электричества и бытовых удобств. Только то, что сейчас соберем всех, кто согласен идти, и рискуя своей жизнью доведем до более безопасного места. В общем-то, это все. Я неплохо научился рубить зараженных, даже самых крутых на этот момент, и прилично поднялся в уровнях. Мои люди тоже идут по этому пути вполне успешно. Те, кто слушается меня и не лихачат, как погибшие парни, качаются, и потери у нас больше нет». «Только в эвакуации людей я полный ноль, и моя команда тоже. Все же не МЧСники мы, и даже близко к этому серьезному процессу не близки. Может, кроме Олега и его жены. Придется, пожалуй, им этим делом заниматься пока. Мне и Ире пора выдвигаться в поселок на местную ривьеру, чистить его от нехороших людей сразу и еще постоянно потом. Спиным нервом чувствую. Благодарность толстосумов и их чад за спасение от банды окажется очень недолгой». Придется как-то договариваться с ними или прижимать к ногтю. Они привыкли быть хозяевами жизни, все и всех покупать. Только теперь ценность имеют не деньги или крутые связи. Единственная ценность, оставшаяся у них в наличии, это комфортное жилье в недоступном для зараженных месте. Относительно, конечно, недоступном. Теперь таких мест почти нет в природе, тех, которые доступны обычным людям, и к этому придется привыкать. Наша ценность состоит в том что мы прокачались, стали сильными и быстрыми, обладаем недоступными им умениями и можем обеспечить защиту. Знаем, как освобождать зараженных лучше всех в городе. Но договориться все равно окажется трудно, придется кого-то нагибать, ведь для хозяев жизни мы обычные работяги, и значит просто очередные лошары, просто дешевая обслуга. А такое комфортное жилье проще забрать себе, пригрозив автоматом, чем пытаться как-то договориться». Есть и такое соблазн просто решить проблему. Ладно, об этом еще будет время подумать. Пока я также кружу перед магазином, где Жека с Олегом вырезают газовой горелкой засов из двери магазина, мои бойцы рассредоточились по разным местам, пытаются держать сектора обстрела, как уже успел провести инструктаж на опытный в таких делах человек, показать каждому свое направление для наблюдения. Мало ли, вдруг возникнут вопросы у кого-то из жителей, имеющих оружие при себе» что какие-то пришлые, выносят магазин, который он уже присмотрел для себя, просто пока не имеет возможности к нему подобраться. Пока толпа зараженных кружит тут день и ночь, ожидая такого смельчака. Поэтому четкий контроль за обстановкой и за каждым открывающимся окном. Конечно, такие вещи смешно требовать от Алены, Оксаны, да и чего народ смешить и от меня тоже. Такое боевое взаимодействие для случайно собравшейся кучки гражданских людей — Непостижимо и недостижимо на данный момент. Зато теперь у нас есть учитель, который воевал по-настоящему, и основы подготовки может нам дать. Пусть ситуация здесь и не такая, как на настоящей войне. Хотя бы оружие чистить научит, и правильно стрелять из него. Восприятие пока ничего мне не подсказывает. Похоже, что со вчерашнего вечера, когда я выманил на себя местного Альфу, новый еще не вырос или не успел мигрировать на освободившуюся территорию. «Серый, дверь открыли. Там пара зомби в магазине», — сообщает Олег через 15 минут возни около двери и шипения газового резака. «Я и Жека идем разбираться с обратившимися. Потом остальные заходят». Говорю я ему, и резко войдя в предбанник магазина, вижу, что к нам бегут два пожилых продавца, обратившихся в зараженных, успевших сожрать одного молодого парня прямо на полу перед прилавками. «Это хорошо, что на плитке сожрали. Гораздо проще теперь отмыть пол». Еще так цинично успел подумать я, взмахивая сабли и морщись от вони разлагающегося тела. Мы чистим их, потом вытаскиваем и кладем перед входом в стороне от двери, чтобы не мешались под ногами. Теперь вперед выходит Олег, командует в основном себе с женой. Выносим первым делом боеприпасы нужных нам калибров и нарезные стволы. Мы натягиваем перчатки, пока вытаскиваем те кости, что остались от жертвы. Алена занимается мытьем пола найдя в подсобке швабру и ведро. Оксана и Жеха потом складывают перед выходом то добро, которое отложили спецы. Да, солидный оружейный магазин можно грабить долго, от рассвета до заката. Из опытных у нас Олег с женой. Общий сбор в мародерки идет под их присмотром. Я охраняю вход и сопровождаю половину наших, когда несем в машины отобранное добро. Совершаем несколько ходок, забивая багажники машин. У нас вскоре появляются помощники, пара смелых мужиков, выбравшихся через окна из заблокированных квартир и набравшихся храбрости не дожидаться полного освобождения, пока мы тут так деловито хлопочем мародеря магазин и чистим прилегающий район. Спасение может и не случиться, если я не сдержу слова, что в сложившихся условиях абсолютно правильно предполагать заранее. Пара помощников полностью решают вопрос с транспортировкой добытого, Теперь Жека может оставаться в магазине, чтобы помогать Олегу. Помощники, мужчины лет по 35-40, вежливо просят оставить им по стволу, если я не стану их самих и семьи забирать с собой. «И оружие получите, и с нами уйдете. Нормальные парни, которые могут сделать первый шаг к спасению сами, нам тоже нужны. В армии служили?» «Да, служили», — отвечают мужики и бегут в магазин. «Когда я звоню Жеке, прошу вооружить их стрелковым». Выходят уже через пару минут с ружьями на плече и набитыми патронами подсумками. Настроение у Лехи и Вадима, как зовут парней, явно улучшается. Быстро набор в команду пошел. Уставшие ждать спасения мужики и парни готовы на любых условиях служить, чтобы получить оружие. Не знают еще, что ли, что оружие само по себе не решает все проблемы. Зараженные тянутся не слишком густым потоком. Мы с Оксаной и Ириной поднимаем на них проценты, И все так продолжается пару часов, после чего появляется Олег, который дает мне основной расклад по магазину. «Сергей, основные припасы для наших российских стволов погрузили. Нарезное и охотничье забрали тоже почти все. Остался импорт, газовые и травматы, еще всякие арбалеты, все прицелы и амуницию собрали. Несколько приборов ночного видения нашли. Пусть и простенькие, но реально потребуются в темноте. «Отлично, закрывайте магазин на все замки, и мы уходим». Заодно выведем несколько семей отсюда, поможем людям, которые решили уйти с нами. По моему сигналу, свистку в монок, давно собравшиеся люди с вещами в руках и детьми высыпают из подъезда в дома ибо излево озираясь, идут к машинам. Леха с Вадимом принимает своих и вещи через окна первых этажей. Я смотрю, что набирается пока немного желающих, человек 15 всего. Всех рассадить по машинам мы не можем, но почти все дети и матери вылезают, сидя на головах друг у друга. «Ничего, есть еще одна машина на дороге. Тогда точно женщины и дети все влезут. Вывезем всех за два раза. Народ, отвезем эту группу и вернемся. Освободим подъезды и выведем желающих», — обещаю я жильцам. Правда, оптимизма на их лицах я не вижу, что и понятно. В такое время верить обещаниям как-то стрёмно. С нашим отступлением зомби возвращаются на шум голосов, Вскоре вдалеке Ирина заметила двое таких высокоуровневых зомби. Приближаются они с разных сторон, поэтому я даю ей команду стрелять по возможности, при которой она сможет попасть монстром в голову. Первый выстрел звучит через минуту, сильно ударяя по ушам. Я пока вручил знакомую девушке старую винтовку с простенькой оптикой, которую забрали у погибших парней. Теперь к ней патронов завались. В винтаре с глушителем и шикарной оптикой — прибережем для других экстренных случаев и более опасных соперников. Пока у нас, прокачанных сверхлюдей, зараженные вызывают явно меньше опасений, чем наши соотечественники, так что, дорогой винторез с патронами, который вряд ли получится достать еще, пусть отдохнет немного. Попала в шею, ему хватило, — отвечает девушка, заметив мой заинтересованный взгляд. — Может, лучше не шуметь сейчас? — робко намекнул Олег на то, — что пока зомби отошли в другой район. Нет, рядовые зомби не особо опасны. Мы их зачистим без проблем, когда вернемся. А вот тройки-четверки уже смертельно опасны для народа, поэтому их численность стоит уменьшать всегда и везде. Группа гражданских выходит из центра между двумя машинами. Через 10 минут сплошных напряг и переживаний для них мы рассаживаем еще часть в Соренто. Пара машин уезжает высадить свой живой груз около дома. Остаюсь я сырой Оксана и двое новеньких парней с нами охраняют тех, кто не влез в машины, и так забитые мародеркой. На наши выстрелы зараженные идут более активно. Я снова работаю с саблей на глазах у спасенных людей, рублю зомби и жду, когда Ира все же добьет оставшегося высокоуровневого. Но тот хитрый собака и не высовывает носа, хотя я чувствую его внимание к нам. Ничего, пока нас не будет, осмелеет и вылезет». Там его и прихлопнем. Возвращаются обе машины. Мы рассаживаем людей в них и едем на базу. Сейчас придется расселять и кормить спасенных. Человек 16. Я собираюсь спихнуть это дело на Алену с Ритой и мужиков, чистящих квартиры. Они теперь лучше всех знакомы с их состоянием. А сам отдохнуть и раскидать проценты перед новым рейдом. Подъезжаем к дому. Ранее приехавшие уже вошли в подъезд и теперь размещаются по квартирам, стоящим пустыми где не произошло кровавых убийств, полы не залиты кровью, пока людям будет досаждать только вони из других квартир. Народ высыпает из машин и организует солидную толпу перед домом вместе с нами. Мы уже собираемся заходить внутрь. Когда моего уха доносятся подозрительные щелчки, заработавшее восприятие заставляет меня броситься на землю и перекатиться за колесо, крикнув всем «Лежать! Нападение!». Конечно, меня никто не слышит. Народ шумит, матери кричат на сидевшимся в запертих детям, и все выглядит достаточно неорганизованно. Ну а чего я ожидал в самом деле? Выставив вперед ствол УЗИ, я пытаюсь что-то разобрать в мельтешении людей перед собой, но не вижу ничего. Зато сразу же замечаю, как падает Оксана за ней, Алена. Падают не на изготовку к стрельбе, а уже как мертвые тела, пробитые пулями, совсем безвольно и ничком. Рядом успевает прыгнуть за другое колесо Ирина. Слава богу, что хоть она жива. Щелчки продолжаются. Падают двое спасенных, ребенок и женщина. И черт возьми, я вижу, как из замершего за ними Жеки вылетают брызги крови прямо из спины. Он молча тоже валится назад. Черт, черт, черт! Нас расстреливают, как в тире. А я никого и не вижу. Тут Ира громко стреляет куда-то, успев прицелиться. Они на хозяйственном здании. Какой-то электрощитовой. Кричит она и показывает мне направление рукой. Я поднимаюсь, накинув позабытое под пулями умения, и выглядываю из-за кузова Хаммера, смотрю в оптику УЗИ. Сначала никого не вижу на здании из светлого кирпича за дорогой, потом удается рассмотреть задранный длинный ствол винтовки с глушителем, сдвинутый в сторону. И кажется, чью-то голову с ней рядом в камуфляжной панаме. «В одного попало, второй сразу же скрылся», — кричит Ирина. Я вскакиваю и бегу к этому зданию, уже понимая, что вряд ли найду там кого живого. Снайпера уже удирают к машине, добив своего, если он оказался раненым, и скоро уедут отсюда. Но я все равно бегу, надеясь неизвестно на что».